Рина гипеус Из тени вышла тьма. Глава первая. Застряла, зараза. Зацепилась рогом за перекладину и не вытащить. «Мырька, не выберешься? Пущу на колбасу». Я, правда, никогда не слышала о колбасе из козлятины. Но можно же и попробовать организовать. «Ну, давай, милая», — подначивала я козу повернуть голову. «Ни в какую». Упрямая, как овца. «Слушай, я так долго не смогу. Может, всё-таки повернёшь голову? Как мне ещё тебя вытащить?» Жалобная мия, мольба во взгляде, но толку никакого. И тут раздалось покашливание. Мырька дёрнулась, невероятно изогнув шею и вытащив, наконец, торог из ловушки. Я тоже дёрнулась и впечаталась лбом в проклятую перекладину. Охнула и села прямо на сено. казавиновато обднула меня в плечо и ласково прихватила тёплыми губами за серёжку в ухе. Подлиза. Чего изволите? протянула я издевательски. Входа в сарай, брезгливо осматриваясь, застыл мужчина. Я ещё Мирелу и Линс. Если он надеется, что ещё не нашёл её, то зря. Я начала подниматься и даже почти не кряхтела при этом. Чем могу быть полезна? Театральная пауза. Ну, пусть вдоволь полюбуется. А что, я сейчас красотка хоть куда. На мне длинная шерстяная юбка, подвернутая, чтобы не запутаться в подоле. Впрочем, стесняться мне нечего. Под юбкой штаны. Дома-то я всегда хожу только в них. Так удобнее. А вот если выхожу из дому, приходится натягивать юбку. В здешних краях женщине в штанах лучше не появляться на людях. Сверху — тёплая вязаная кофта, ниже кофты — пушистый платок. С застуженной поясницей ходить не хочется. На голове, концами над лбом, повязана косынка. А на лбу сейчас наверняка красуется шишка. Стукнулась изрядно. В общем, выгляжу я как типичная жительница Брышева. Не наряжаться же мне козу доить. У входа в обитель мырьки застыл столичный фронт. У нас-то точно таких модных щеглов не водится. «У нас». Заделалась такие уже в местные. Смирилась. Отбросила посторонние мысли и принялась в ответ разглядывать нежданного гостя. Высокий, примечательный тип лет тридцати пяти. Облачён в чёрное, распахнутое пальто, явно из отличной шерсти. Приталенный сюртук, идеально подогнанный подстроенную фигуру. Жилет с аккураткой выглядывающей из кармашка цепочкой наверняка дорогущих часов. Кипенно-белую рубашку, брюки со стрелками. Начищенные туфли так и сверкают. Если чуть повернуть голову, то можно увидеть отражение, удивленную морду мырьки. Коза моя озадаченно уставилась на незнакомца. Незнакомец склонил голову к плечу и уставился на козу. Прищурил темные глаза, сморщил аристократичный тонкий нос, надменно сжал губы. При этом нервно постукивал тростью по собственной туфле. «Мы можем поговорить в другом месте?» Можем. Тем более у меня для разговоров даже отдельная комната есть. Высокий гость, и, скорее всего, во всех смыслах высокий, входя в моё скромное жилище, низко наклонился. Но недостаточно. Зацепил таким макушкой косяк. Я мстительно про себя хихикнула. А вот нечего было меня пугать. Квиты. В общем, гостеприимная я хозяйка, да. Присаживайтесь, махнула рукой на стол. Располагайтесь. Показалось, будто мужчина сейчас вытащит платок и стряхнёт несуществующие соринки со стула. А я только вчера тут прибиралась, вообще-то. Озирался гость чуть удивлённо. «Да-да, здесь у меня не хлев. Чистенько, уютно, стены выбелены, потолок подбит новенькой доской. Пришлось летом разориться. На полу домотканные коврики, на столе скатерть, на полках салфетки вышитые. А чем ещё заниматься с наступлением холодов?» Запасы я уже наделала, вот и развлекалась, как могла. На салфетках тарелки разрисованные. Рисовала, правда, уже не я. Готовые купила. Чаю? — предложила я. Не откажусь. Чай у меня отменный. Скромничать тут нечего. Пока я заваривала, гость продолжал меня задумчиво разглядывать. Соглашусь, личность я. Примечательная. В здешней глухомане так вообще уникум. На мужчину я взгляды бросала украдкой. Что-то в нём показалось знакомым. Нет, раньше я его вряд ли видела, но в целом... Его манера держаться, его голос чёткий, негромкий, но пробирает. Вольно-невольно, а прислушиваешься. Точно, военный. Или служил когда-то. О привычке так просто не выбьешь на гражданке. Поставила перед ним чашку с ароматным чаем и сняла салфетку с тарелки, где были пирожки. Угощайтесь. Он кивнул. Я уселась напротив, чай ещё не начинала пить, грела руки о чашку. Пока разбиралась с мырькой, продрогла. «Стало быть, к вам обращаются, если мэтр Промп занят». «Ко мне», — вздохнула я. На самом деле Промп бывает редко занят. Он в основном пьёт. Все в округе знают, что мэтр Промп тот ещё алкоголик. Встретить его трезвым — чудо из чудес. «Хотя он и в пьяном состоянии неплохо справляется со своими обязанностями, во всяком случае пока ещё никого не покалечил. Ну а то, что люди выздоравливали, всё же искра в нём есть, да и мэтром он -то точно стал заслуженно. Жалко только пьёт. Ведь чего бы мог добиться даже тут? Ну а то, что обращались ко мне? Если нельзя было достучаться до промба, а он после очередного запоя обычно весьма крепко, шли ко мне». «Первое время с опаской? Потом же?» «Ну надо же!» Гость ответ, вероятно, не порадовал. «Так на что жалуетесь?» — нетерпеливо спросила я. Хотя мужчина выглядел прямо-таки пышущим здоровьем. От моего чая, сдобренного травками, даже румянец во все щёки разгорелся. «На отсутствие в вашей дыре нормального и желательно трезвого медика», — проговорил он с раздражением. «А вот это уже хамство». Не такая тут и дыра. В Брышеве целых полторы тысячи жителей, а в окрестных деревнях-хуторах ещё тысячи на три наберётся население. Да тут даже ярмарка раз в месяц проходит. Цивилизация. «Чего нет, того нет», — закивала я. Ближайший трезвый мэтр из медиков в полудне пути. Гость смерил меня неприязненным взглядом, а потом в его тёмно-карьих глазах что-то вспыхнуло, будто узнавание. «Илейнц, стало быть, а вы, госпожа Мирелла, случаем не родственница полковника Илейнца?» «Точно, имеет отношение к военным, если знает моего папеньку». «Родственница?» — осторожно ответила я. «Не по поручению же отца, он сюда прибыл. Тогда бы так издалека не заходил». Посетитель покивал каким-то своим мыслям. «Не буду и дальше ходить вокруг да около». У меня тут весьма деликатное дело, и я не совсем уверен, что смогу его доверить молодой девушке. К тому же, насколько я слышал, своё медицинское образование вы так до конца и не получили. Выходит, справки обо мне всё-таки навёл. К чему тогда вопросы про отца? А насчёт образования — это уже с какой стороны посмотреть. За всё то время, что я находилась в Брышеве, знания я получила ничуть не меньше, чем в университете. и даже побольше некоторых моих бывших однокурсников, которым посчастливилось не только получить диплом, но и заслужить звание мэтра. Однако перебивать гостя я не стала, поэтому терпеливо дожидалась, когда он перейдёт к сути, и всё же кивнула в ответ на его реплику. «Вот только выхода другого у меня, похоже, то и нет, кроме как обратиться к вам. Надеюсь, я об этом не пожалею». «Тут уж как получится», — пожала я плечами. Тем более, что сути проблемы мне так и не описали. Чем смогу-помогу, к слову, вы не могли бы хотя бы представиться?» Гость обеспокоенно зыркнул в окно и ответил не сразу. «Я давно утратила осторожность. В здешних местах все друг друга знают. И пусть приняли меня не сразу, несмотря на покровительство Промба, до откровенных каверс никто не доходил. Так сплетничали за спиной и только. Но это женщины». А вот мужчины да парни без крайней нужды первое время держались стороной. Каюсь, сама пустила слух, что могу не только пользу принести, в случае чего, если разозлить меня хорошенько. Поэтому мне в голову не могло прийти, что на меня, хоть и одинокую девушку, но могут напасть. Хотя если и являлся кто из чужаков, то обычно всегда в сопровождении уже знакомых мне людей. Привыкла, что посетителей хватает, и редко выдавался день, когда никто не приходил. А потом я всё же бросила взгляд в окно, куда ранее посмотрел посетитель. У мой ворот гостя дождался экипаж с примечательной эмблемой. Кучер же одет явно в форму. Только что ж за ведомство, и почему я сразу не обратила внимания? «Меня зовут Фейн Бадуану», — достал жетон. «Имперская служба расследований». Теперь-то многое прояснилось. Значит, сыскарь, но не простой, а небось, только по жутко важным делам. «Не зря ж столько тумана напустил вместо того, чтобы объяснить всё по-человечески. И как такого дяденька к нам занесло?» «Вам ведь погасили искру. Сильно это мешает вашей работе?» Пришёл, разворошил, спрашивает. Я отпила чаю и ответила. На заговоры хватает. И на диагностику. Слово-то какое, чуждое здесь. «Ты, деточка, посмотри, что за хвороба у меня?» А тут диагностика. Фу. И на неё родимую. Падуан усмерил меня уже совсем другим взглядом, серьёзным, вдумчивым, прикидывающим что-то. 15 минут на сборы. Я вздохнула. Куда хоть отправляемся? Недалеко. Лечить надо? Скорее диагностировать. Лекарства с не брать? Нет. Прелесть, а не разговор. Оплата? «Да-да, я девушка корыстная. Сама себя обеспечиваю то, что своё упускать не собираюсь». «Договоримся», — сухо произнёс гость. «Ну, раз так». Собралась я за десять минут, а что копаться. Сняла юбку, переодела кофту, надела длинное подбитое мехом пальто, из-под которого виднелись только сапоги, и повязала на голову сначала плотный однотонный платок, а сверху другой из тонкой шерсти ажурной вязки. «Подарок за помощь в удачном лечении». Сыскаря смотрел меня, одобрительно кивнул и повёл к выходу. «Так недалеко, что это за место?» Спросила я уже у спины по дуану. «Лысый яр». О как! Отворотное место, однако. И хоть называется неизвестно с чего яр лысым, растительности там хватает. На дне яра то ли болото, то ли ручей, по краям его мелкий кустарник, камыши да прочая болотная травушка — И несмотря на то, что Яр был ближайшим местом, где рос вран, за нужной мне травой я предпочитала ходить в другую сторону. Как говорят местные, гиблое оно. Вечно там туман клоками висит. Сам водоём даже зимой не замерзает. И стоит только приблизиться к нему. Такая жуть берёт. Мурашки табунами по телу, волосы дыбом и ощущение, будто кто-то наблюдает. Наблюдают с недобрыми намерениями. Я однажды набрела на этот яр, как раз за враном собралась. Думала, быстро управлюсь. Бежала так, что пятки сверкали, а ведь меня предупреждали. В общем, отправляться мне туда точно не хотелось. А что случилось? Труп там случился. И посмотрел на меня со значением. Вот вам и деликатное дело. Меня вновь пробрало, словно я уже оказалась в лысом яру. Труп там случился. Я училась на медика, не единожды имела дела с мёртвыми, тем более учитывая мою специализацию, мою мечту о квалификационной работе для получения звания мэтра. Понадобилось сделать пару глубоких вдохов, чтобы вернуть твёрдость в голос. Труп нужно будет только осмотреть? Вскрытие же вы доверите мэтру? Тут уж как получится. Я нервно сглотнула слюну и уже по пути к экипажу спросила, «И ради этого трупа вас вызвали из столицы?» Падуано остановился и сразу обернулся. «С чего вы взяли, что я из столицы?» «А откуда?» И ресничками так хлоп-хлоп, хотя и слабо верилось, что следователь на это купится. Он усмехнулся и сделал ещё шаг, открыл дверь экипажа, к которому мы подошли. Падуано даже руку мне подал. Ишь ты, воспитанный какой! И не стесняется тащить девушку к трупу. Внутри уже имелись пассажиры. Паренёк по виду даже младше меня и местный. Имени его я не помнила, но в лицо знала. о ногах мужчины сидела собака. Паренёк растерянно на меня уставился голубыми глазами, а потом повернулся к сискарю, который уселся рядом со мной. «Я сам удивился», — хмыгнул Падуану. На лице же мужчины с собакой промелькнуло будто облегчение. Паренёк весь какой-то несуразный, щупленький, нескладный — разительно контрастирующих с искорём, своими глазами на мне чуть дырку не протёр. Ну, неприлично же, в конце концов. «Что-то не так?» — тягуче поинтересовалась я. «Вы правда ведьма? Возьми да и ляпни это недоразумение». Со стороны Падуану раздался смешок. Сосед паренька тоже усмехнулся. «Кто-то из местных описал так?» — поинтересовалась я. Парень кивнул и затравленно посмотрел на Падуану. вы не обращайте внимания на моего помощника госпожа иленс обратился ко мне соскарь он просто редко когда видел красивых девушек так близко вот и теряется его кстати ионид шербан зовут сделала вид что комплименты не услышала не то чтобы я не верила что выгляжу неплохо просто обычно за этим скрывался подвох вы красивая но очень приятно Мирелла и и протянула ему руку а я знаю воодушевился Шербан, но руку мне пожал, даже чересчур энергично, тряс ею и своими золотистыми кудрями, пока начальник не стукнул его по ноге тростью. Местного же мне никто так и не представил. «Так, что там с трупом?» — спросила я у Падуану. Шербан заметно вздрогнул и подобрался. «Боится? Как же его тогда занесло в помощники к сыскарю?» Его сосед поморщился. Собака тут же подняла голову и ткнулась лбом в его руку. «А вот пусть помощник и расскажет, что там». Бортнул по дуану, спрятал нос в шарф и прикрыл глаза. Вот только выспаться не успеет. До самого Яра, понятное дело, дороги нет. Так что ехать нам ещё минут пять, не больше, а дальше пешком. Проклятие! Там сейчас снегу по пояс. Снегоступов у меня нет. В конце прошлой зимы свои сломала. А о новых пока не задумывалась, ещё надобности не было. Я ж не знала, куда меня занесёт. Конечно, могла бы отказаться. Вряд ли бы с меня насильно потащил. Но что-то мне подсказывало. Отказываться не стоит. Хотя бы пока. Пока не зашли слишком далеко. Шербан достал из внутреннего кармана блокнот, нахмурил лоб, перелистывая страницы, и, наконец, начал докладывать. Я даже заслушалась. Сегодня утром в полицейское управление Брышева обратился местный житель, Бойко Удри. Он кивнул на своего соседа. Во время охоты на глухарей собака, вышазначенного господина, забежала в яр, именуемый Лысым, где обнаружила труп неопознанного пока мужчины. Дальше он начал длинно и пространственно пересказывать то, чем с ними поделился Бойко. Я-то слушала, но плохо понимала, зачем оно мне. Осмотреть труп и без того смогу. Помощник выдохнул, промокнул лоб платком и застыл, вопросительно взирая на меня, а потом ещё раз заглянул в блокнот, потом вновь на меня. «Спасибо», — улыбнулась я. Паренёк аж зарделся, а я повернулась к сыскарю. «Мне нужно будет установить причину смерти?» Тот ответил, не открывая глаз. «Это я и сам постараюсь сделать. вы для подстраховки, вдруг что-то упущу». «Ну, так-то всё понятно. Кто же недоучке серьёзное дело доверит?» Впрочем, понимание этого меня ничуть не задело. Скорее, я даже выдохнула с облегчением, что с трупом буду контактировать не так уж и много. А по лицу всё так же молчавшего Бойко было видно, он уже не единожды пожалел, что доложил о своей находке. О снегоступах обеспокоился сам сыскарь, Как только выбрались из экипажа, из дорожного сундука по Дуану извлёк снегоступу с верёвками. «Пользоваться-то умеете?» — обратился он ко мне. «Приходилось?» «Я не умею», — вставил Шербан. а тебя никто и не спрашивал», — сказал Соскарь. Паренёк насупился и принялся задумчиво разглядывать конструкцию. Я вздохнула, отобрала и начала объяснять, что с ней делать. Как только Шербан смог сделать пару шагов в надёжно закреплённых снегоступах, смотрел он на меня уже без опаски, скорее даже с толикой влюблённости. «Ох, богиня-заступница, этого ещё не хватало». Бойко же со снегоступами, понятное дело, справился сам. При этом, пока мы с помощником копались, Соскаре нас не поторапливал. «Ну правильно, куда спешить-то? Труп никуда от нас не денется». Оказалось, не торопились ещё по одной причине. К нам приближался экипаж примара. Вот этого тоже не хватало, ага. Разумеется, сопровождали примара, его заместитель и начальник полицейского управления. Целая делегация. И неважно, что в местном совете только и был сам примар, его заместитель и казначей, а в полицейском управлении начальник и два его подчинённых. Власть. Что, промп занят? Первым делом поинтересовался зам примара, как только выбрался из экипажа и провалился по колено в снег. Я тихонько хмыкнула и отвернулась. Красота-то какая кругом. Всё белым-бело, жаль только не сверкать на солнце. Низкие серые тучи, казалось, будто хотят прижаться к земле, да не выходит. Снег, наверное, пойдёт к вечеру, а то и метели разразится. По Дуану, не будь дураком, сразу понял, что Завин Ефрен, второй человек в Брышеве, моему присутствию не рад. «Подумаешь, — сказала ему, — что есть меньше надо, тогда и страдать перестанет. И колики желудочные утихнут, и спина болеть не так будет. И суставы, в особенности колени, на погоду ныть прекратят. Мазь мне давай какую, а не жизнь не учи, пигалица. В общем, не задалось наше общение. Что ж вы так своего единственного квалифицированного медика запустили? Дело насокрушалось по дуану. Теперь вот приходится работать с тем, кто есть. Он сам запустился. Пробосил, наконец, примарстан. Можем вызвать мэтра из соседней дымбовицы. «Ну вы же отказались». «Стало быть, управимся сами», — заверил Сыскарь и отчего-то подмигнул мне. Странный он. Дальше я уже не слушала, что они там обсуждали, и без того понятно. А мне уже хотелось поскорее отстреляться и домой, в тепло, к своему чаю и салфеткам. Я повернулась, когда услышала звук отъезжающего экипажа. Никого, кроме Бойко с собакой, с Искаря, его помощника — и главного из трёх полицейских Брышева, Серджу Мечника, не осталось. Можно было выдохнуть. «Госпожа Элейнс, а вы не убоитесь мертвека-то?» поинтересовался Мечник. От чего его бояться? Он же уже того, мёртвый!» Для убедительности я даже чуть наклонилась к полицейскому. Вот только собственные слова меня саму особо не убедили, как бы я не пыталась скрыть страх. Полицейский отшатнулся от меня — Но хоть обережными знаками осенять себя не стал. с искарь покачал головой, правда, улыбки не скрывал. Внешний вид его поменялся. Вместо пальто — куртка из дубленной кожи, утепленная мехом. На голове — меховая шапка. Ну, почти что брышевец. Только сапоги слишком изысканы для местного общества, хотя явно добротные. «В путь», — заявил Падуану. «И мы пошли». Первым — Бойко, дальше остальные — Гуськом, друг за другом. Почти след-след вдоль склона. Да тут даже не снегоступы, лыжи лучше бы подошли. С горки скатиться самое то. Выглянув из-за спины Шербана, я поняла, почему именно Снегоступа выбрал Сыскарь. Так удобнее осматривать окрестности. Я терялась в догадках, что же там в Яру нас ждёт. Раз Сыскарь аж из самой столицы будет в этом разбираться, И поскольку из-под я вряд ли бы хоть каплю сведений вытащила, поэтому обратилась к слабому звену в связке. «Господин Шербан, а как же вас занесло в наши края?» Обернулась к нему. Тем более нужно было контролировать, не сильно ли отстал. Помощник принял важный вид, несмотря на то, что уже изрядно запыхался. «Дела?» — выдохнул вместе с облачком пара. «А про этого?» — он кивнул в сторону Яра. Узнали, когда беседовали с начальником вашего полицейского управления. Тут и прибежал Бойко, глаза выпучены, задыхается. Вымолвить ничего не может, кое-как выпутали. И если они так резво поскакали проверять, что же за труп обнаружили у нас, то, выходит, дела-то связаны. Неужто в округе ещё что-то произошло похожее? А ведь я радовалась, что именно сюда меня сослали, в том числе и потому, что здесь тихомирно, спокойно. Главное событие — та самая ярмарка раз в месяц. Да, обязательная драка то перепившихся молодчиков, то не поделивших кусок хорошего сукна достопочтенных матрон. Или девиц, не поделивших молодчиков. Или молодчиков, не поделивших матрон. В общем, всякое, но не шибко-то опасное и загадочное. Бойка с собакой ушли чуть вперёд, поэтому теперь дожидались нас в самом низу яра у ручья. «Осматривайся». приказал Бадуану помощнику. Шербан косолапым шагом пошёл бродить по кустам, лишь бы в ручей не провалился. Начальник полиции, состроив жутко умное выражение лица, начал смотреть по сторонам, вроде как выискивать чего. Но явно без охоты, скорее для проформы. Чего напрягаться-то, когда здесь и без того есть кому. Бойко всё так же молча стоял в стороне от своей находки. На его лице застыло столь страдальческое выражение, что мне его жаль стало. «Пойдёмте», — махнул мне сыскарь. Он сменил рукавицы на белые тонкие перчатки и наклонился к трупу. К слову, тот был ничем не примечательный, явно местный, судя по одежде. Однако лицо его мне знакомым не показалось. Пока Падуану осматривал труп, я стояла рядом, наблюдала за действиями сыскаря и не вмешивалась. Но даже того, что заметила, хватало для размышлений. Точнее... Взгляду зацепиться было не за что. Никаких внешних признаков насильственной смерти не было. Единственное, что смущало, излишняя бледность, все расизый оттенок, и явно не в морозе было дело. На голове никаких следов удара. Под ногтями, конечно, особо чисто не было, мужчина явно изработяг, но крови точно не имелось. Да и снег вокруг того места, где погибший лежал, был хоть и утоптан несколько, но не взрыхлён, как если бы была борьба. Выглядело всё так, будто мужчина просто стоял и упал, замертво. Или его сюда уже привезли мёртвого и уложили аккуратненько на снег. Копать-то мёрзлую почву — не вариант. Ну, а в яр вряд ли бы кто явился. А с чего я вообще взяла, что его кто-то убил? Наверное, с того, что никто в здравом уме не пойдёт в лысый яр ни с того ни с сего. Просто ради какой-то прогулки. Бойко и тот случайно забрёл. Собака побежала за глухарем Тот, видимо, рассчитывал отсидеться в месте, куда никто не сунется. Падуану решил проверить карманы куртки, которая чем-то напоминала его собственную, только более потрёпанную. Да и дубленая кожа всё же выглядела грубее. Нашлись платок, кисет с табаком. «Проклятие!» — выругался сыскарь. Чистая белая перчатка на его руке стала серой. «Пепел?» — удивилась я. Видимо, погибший вполне себе обеспеченный человек, раз мог позволить себе пользоваться цедами. Цеда — записка, написанная на специальной бумаге. Даже человек, не имеющий искры, мог написать на ней послание и отправить любому адресату. Как только цеда прибывала к адресату и тот ее читал, бумага сгорала. Те, у кого была искра, отправляли без браслета. А потом следователь расстегнул сначала куртку, а затем рубашку. И вот тут я охнула. Грудь у трупа была разрезана. Пришлось наклониться совсем низко, только что носом не уткнуться в неприглядное зрелище. Такие разрезы делают, чтобы добраться до внутренностей. Например, сердце. Да не может быть. У трупа что, извлекли сердце? Последнее я пробормотала вслух. С Искари в некотором роде согласился со мной. Не будем исключать. Ох. Выдохнул Шербан и грохнулся в обморок. Мы с Падуану переглянулись и продолжили осматривать труп. Бойко послал нам укоризненный взгляд и принялся хлопать паренька по щекам. Полицейский же просто застыл в растерянности. Понял, что грядут неприятности. Это вам не драки на ярмарке. А дальше всё оказалось интересней и интереснее, потому что ничего странного обнаружить не удалось. И это наводило на обескураживающие мысли. Падуану поднялся, стянул перчатки, скривив губы, и обратился ко мне. «Рассказывайте». «Всё, что по этому поводу думаю?» «Уж будьте любезны». Я достала перчатки, похожие на следовательские. «Две минуты, и поделюсь соображениями». Теперь уже сама я бегла, осмотрела труп, проверила лунки ногтей, заглянула в рот, обратила внимание на слизистую... Осмотрела шею, пригляделась к цвету кожи, прежде всего верхней части тела. Ещё раз обратилась к разрезу, провела пальцем по краям, а затем приподняла веки и обмерла. Выражение застывших глаз. Я такого у покойников никогда не видела, а ведь мертвецов в прошлой жизни видела немало. Вот теперь стало по-настоящему страшно, будто только теперь до меня дошла вся серьёзность ситуации. «Присвятые угодники». Выдохнула и принялась рассказывать. Такого рода разрезы на груди делаются с одной целью — получить доступ к внутренним органам, чаще всего сердцу. Можно, конечно, предположить, что имело место какое-то оперативное вмешательство, но это прозвучит слишком странно, прежде всего потому, что нет крови. Вообще, ни на кромке раны, ни на одежде, ни вокруг. Скорее всего, разрезали грудь, точнее, распилили. Поправила я сама себе отметив, как побледнел мечник и отвернулся бойко. Когда этот господин был уже мёртв. И крови в его организме уже не осталось. Чем её выкачали — другой вопрос, хотя средства для этого имеются. Как же тогда он погиб? Я хотела потерть лоб рукой, но вовремя вспомнила про перчатки и сняла их. А вот пока непонятно. Не от удара в грудь точно. Рана слишком аккуратная, я бы даже сказала «выверенная», и не от потери крови. Её выкачали после смерти. Без вскрытия, навскидку, могу выдать одну версию его смерти. Я вопросительно взглянула на Соскаря. Тот кивнул. «Скорее всего, у...» Не сразу смогла подобрать слово. «Потерпевшего» случился инфаркт. Внезапно остановило сердце. И вот. Махнула рукой. Но как к инфаркту можно приписать хирургические манипуляции? Впрочем, в этом пусть уже господин следователь разбирается. Хотя о причине инфаркта я догадывалась, вот только озвучивать её не собиралась. Сегодня наверняка будет сниться этот дикий взгляд покойника, застывший в глазах ужас. Из-за него леденила кровь у меня в жилах. Впрочем, кошмары по сравнению с припадками, которые случались у меня в момент скрытия какого-либо трупа, казались сущей ерундой. Именно поэтому я и уточняла у Падуану, ограничусь ли я только внешним осмотром. Вслух же я высказала другое. Причин инфаркта могут быть разными, тут нужно будет уже вскрытие, которое вы мне вряд ли доверите». Не удержалась от ухмылки. «Хотя материалы для исследования на наличие каких-либо препаратов нужно брать как можно скорее, пока еще можно что-то выявить». «Спасибо», — улыбнулся довольный Падуану, Неужто угодило? Учтём, вы сказали даже больше, чем я от вас ждал. Я сжала губы и принялась натягивать рукавицы. Холодно, причём мороз будто не снаружи меня окутывал, шёл изнутри. Проклятый лысый яр и вся ситуация в целом. Нервы себе я знатно пощекотала. Теперь буду долго отходить. «Могу я уже идти?» — подал голос Бойко. «Разумеется», — кивнул Падуану. Только не пропадайте, вы понадобитесь нам завтра. Охотник тут же заторопился сбежать. И прихватите с собой госпожу Элейнс. Думаю, здесь уже больше нечего делать. Бойко перевёл взгляд на меня и ободряюще улыбнулся. Меня также радовала перспектива убраться отсюда подальше. Вы, госпожа медик, тоже не теряйтесь. Да куда ж я денусь? Ближе к ночи раздался стук в окно. Два подряд, третий через секунду, четвёртый через две. Редо явился. Он ввалился в коридор, окутал меня холодом своих объятий и радостно произнёс. «Только освободился». «Я поняла», — хмыкнула я. «Пошли, покормлю». «Это мы завсегда рады, это мы с превеликим удовольствием». По полу застучали каблуки его сапог и трость. Увы, без неё Редо передвигаться не мог. «Рассказывай», — потребовала я, как только Реду утолил первый голод. «Как всё прошло?» Он вытер рот салфеткой и принялся рассказывать. «Успешно я съездил. Как и договаривались с заказчиком, так всё и прошло. Он всё забрал». «Всё-всё?» — неверяще переспросила я. «Да», — важно кинул Реду. Тут же улыбнулся так солнечно и радостно, что я чуть не зажмурилась. И заплатил в полтора раза больше, так ему всё понравилось. Я натурально завизжала и бросилась на шею к «Здорово, здорово, здорово!» — затороторила от избытка чувств. «Да чего же я за тебя рада!» «А уж как я за себя рад!» — хмыкнул он и чуть отодвинул меня. Я одёрнула кофту и вернулась на своё место. «Ну всё, раз такого клиента отхватил, то дальше будет больше. Ты, главное, теперь не расслабляйся. Работай больше, и всё будет замечательно». «Легко сказать». хмыкнул Реду. «И не так уж и сложно и сделать», не сдавалась я. «Ты же занимаешься любимым делом. Это же твое». «Да будь у меня лишние деньги, я бы обязательно купила ту замечательную тумбочку с резными дверцами». Или стул со спинкой. Ну, натуральный трон. «Вот представь, приходит ко мне посетитель, а я, как царевна, на троне восседаю Каково, а? Сразу проникнуться, что со мной шутки плохи. Будут слушаться, как миленькие». Рэду посмеивался, сверкая улыбкой из-под усов. «Раз тебе так нужен трон, то я сделаю», — заявил он. «Не смей», — звилась я. «Денег у меня нет, а просто так я не возьму». «Мирка, я же от чистого сердца. Ты же столько для меня делаешь. Я же... Я же, ты же», — передразнила я. «Вот как будут у меня деньги, тогда и обращусь. А сейчас делай что есть. У тебя сколько уже заказов?» «Достаточно», — буркнул он. «Вот и занимайся, а деньги у меня скоро появятся, не переживай». «И откуда же?» — поинтересовался Реду. «Да так», — туманно отозвалась я, — работёнка одна подвернулась. «Я уж было подумал, ты с родителями помирилась. С мамой я и не ссорилась, а папины деньги брать не собираюсь, сама справляюсь». «Да я вижу, как ты справляешься». «Что, разве плохо?» — удивилась я, озираясь по сторонам. «Дом мне выделили бесплатно, когда я сюда приехала, а вот на обстановку ушли все мои накопления за студенческое время, а это стипендия и мелкие подработки. И сейчас тут всё выглядело вполне себе хорошо». «Замечательно», — ответил Реду. «Но разве это дело девице жить одной? Одной всё тянуть на себе». «Опять ты за старое», — заунывно протянула я. «Ладно, и я сегодня добрый, продолжать не буду. Да и вообще поздно уже, пойду я». У выхода Реда взял меня своими тёплыми руками за предплечье и сказал «Спасибо тебе, Мирка, за всё. За веру в меня прежде всего. Если бы ты знала, насколько это важно для меня». Я чуть не шмыгнула носом, так растрогалась. Ком в горле застрял, глаза защипало. Пришлось прокашляться. «Да ладно, чего уж, но ты обращайся». Реду нарочито громко вздохнул и проборчал. «Коза! Как есть коза! Хуже свои мырьки!» А я не удержалась и выдала так противненько. «Ме!» «Дурынды!» — добродушно хмыкнул Реду и щелкнул меня по носу.